Ярлык, этикетка, совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношений к людям, обхождения с окружающими, форма обращения и приветствий, поведения в общественных местах, манеры и одежда. Словарь по этике, Москва, Политэздат, 1975 год, страница 377 Как видим, в этом определении содержится указание на внешнее проявление отношений к людям. Однако внешнее проявление, как правило, отражает внутреннюю суть отношений. Разумеется, в идеале эти отношения должны быть взаимно доброжелательными. В интересной монографии советский этикет, выпущенной в 1974 году, неоднократно подчеркивается, что, в отличие от буржуазного этикета, порой лицемерного, чисто внешнего, нередко скрывающего истинный смысл отношений, советский этикет призван отражать действительные взаимоотношения людей в социалистическом обществе, где человек человеку друг, товарищ и брат. В «Комсомольской правде» помещен очерк Пескова «Беседа». Есть в нем и такие строки. Еще в правлении, наблюдая заходивших к секретарю колхозников, я заметил особую атмосферу отношений между людьми. Заходили по делу, но разговор непременно касался чего-то еще, вроде бы к делу не имеющему отношения, но явно ему помогавшему. «Коля!» — кричал Александр Александрович со второго этажа в окно шоферу, с которым только что говорил в кабинете. «Я забыл тебя попросить. Будь другом, заехай к Просковь ванне, узнай, привезли или нет ей дрова. Сам привезешь? Ну что ж, хорошо». И такой тон -то со всеми. Молодые у него Коля, Таня, Федя. к старику, вышел из-за стола. «Василий Андреевич, извини, пожалуйста, знаю, зачем пришел, но я не успел поговорить с председателем. Мимоходом сам заглянул». Александр Александрович по памяти перечисляет людей, которые, перешагнув пенсионный возраст, продолжают работать в колхозе. «Никого не понуждаем бросать. Потребность трудиться у многих сохраняется до последней черты. Помогаем подыскать дело по силам. Лишний раз похвалишь, поддержишь старания человека». И это, глядишь, главное, в чем он нуждается. А когда приходит время все-таки сесть на скамейку у дома, человек опять-таки ломтем отрезанным себя не чувствует. В государственной пенсии мы выделяем специальную колхозную надбавку. Заботимся о дровах, о том, чтобы яблоком из колхозного сада, молоком, зерном для птицы не был человек обделен. Из каждого урожая выделяем пшеницы. И, что, возможно, самое главное, несмотря на дела, находишь минутку забежать, спросить, как жив-здоров. Комсомольская правда, 1980 год, 21 января. Это и есть наш советский этикет в действии. Глубокое, истинное доброжелательство к человеку, забота о нем, поддержанное и соответствующими словесными знаками внимания. Леонид Ильич Брежнев подчеркивал, в период развитого социализма завершается перестройка всех общественных отношений на внутренне присущих новому строю коллективистских началах. Эта перестройка охватывает и материальную, и духовную сферы, весь уклад нашей жизни. Материалы 26-го съезда КПСС, Москва, Политэздат, 1981 год, страница 57-я. Атмосфера подлинного коллективизма и товарищества, сплоченность, дружба всех наций и народов нашей страны, которые крепнут день ото дня, нравственное здоровье, которое делает нас сильными, стойкими, таковы яркие грани нашего образа жизни, таковы великие завоевания социализма, вошедшие в плоть и кровь нашей действительности. Материалы 25-го съезда КПСС Москва, политиздат, 1976 год, страница 87. Мы накопили огромное духовное богатство, которого не знала история. В нашем обществе сложилась самая передовая, самая гуманная система нравственных норм и общественных ценностей. Брежнев, Ленинским курсом. Речи и статьи, том 5, Москва, Политиздат, 1976 год, страница 49. Эта гуманная система нравственных норм находит отражение и в советском этикете. В отличие от узко понимаемого салонного этикета, философское этическое его толкование сводится к системе